«Спасибо, дорогая», — усмехнулась Анна. «Смею заметить, эти все игры могут отнять у меня массу времени. А каков твой второй аргумент?» «Это он и есть. Если ты будешь занята, я буду вполне свободна и смогу посвящать все время поиском клада». «Тогда как я, наоборот, не справлюсь одна?» «Согласись, у меня гораздо больше шансов. Кроме того, так будет безопасней». «Пожалуй, так и есть». «Мы слишком долго стоим», — наконец решила снова напомнить я. «Некоторую нерешительность служащие могут поначалу принять за вполне объяснимые колебания, но только лишь поначалу. Стоять слишком долго не стоит». «Сейчас», — кивнула Анна, — «дай мне еще парочку минут, ладно? Я согласна с твоей легендой, но требуется время на подготовку, чтобы переварить все это. Пустяки». Если боишься, что скажешь что-то не то или растеряешься, можешь предоставить все мне. Я сама стану говорить, сочиняя историю. А тебе останется только кивать, вставлять односложные реплики, если хочешь иногда улыбаться и слегка краснеть, смущаясь. И все пройдет легко и непринужденно. Конечно, я согласна с тобой, но проблема не в этом. Мне нужно немного адаптироваться к этой ситуации, понимаешь? Слишком быстро все. Надо принять и отбросить факт, что этот дом мог принадлежать моим родным. И не случись в стране революции многие судьбы сложились бы совершенно по-другому. Не знаю, утешит ли это тебя, но так можно сказать практически про любую семью. Наверное, это снова права. Анна еще немного помолчала. Я не стала ей мешать и терпеливо ждала. Терпение истощилось у кого-то другого. На крыльцо парадного входа вышел высокий мужчина в форме охранника и спустился к нам по ступенькам. «Это место не для парковки», — помахал он рукой, силясь рассмотреть нас через стекло. «Вы что-то хотели, девушки?» «Да», — я опустила окно. «Нам нужно в регистратуру. Но сначала, пожалуй, стоит уточнить, где парковка». «А вы записаны на прием? Какому именно специалисту?» «Мы в отделении репродуктивной медицины, и нет, мы как раз хотели узнать, как записаться на предварительную консультацию. Вам нужно проехать еще немного вперед, потом повернуть направо, огибая здание. Там, за левым крылом, имеется парковка, как раз возле гостиницы. Здесь имеется гостиничный комплекс?» «Она небольшая. И там селятся иногородние пациенты». «А свободные номера имеются?» «Как правило, да» но вам нужно будет уточнить на ресепшн». «Спасибо за помощь», — вежливо улыбнулась я, затем завела мотор и неторопливо поехала в указанном направлении. «Может, сначала поселимся в гостинице?» — хитро усмехнулась Анна. «У них тут поселение может быть по каким-то документам, вроде медицинской карты или направления. Но можно попробовать. Если что, сориентируемся прямо на месте». Скажем, что нам нужно освежиться и переодеться после долгой дороги, прежде чем отправляться к врачу. Или придумаем еще какое-нибудь вразумительное объяснение. Хорошо, так мы и сделаем. Но при поселении не возникло никаких проблем. Очевидно, эта местность считалась глушью без особых развлечений, в которой не придет в голову поселиться никому без особой надобности. И у милой девушки на ресепшен не возникло ни одного лишнего вопроса. Она заявила, что поскольку мы попали как раз на обеденный перерыв, не стоит торопиться. Можно поселиться, разобрать вещи, немного перекусить и даже отдохнуть. А также заверила, что свободных номеров в гостинице много, и мы можем выбрать любой, от бюджетного варианта до роскошного люкса на две спальни с общей комнатой и ванной. Кроме того, по желанию гостей, можно заказать меню питания, которое подадут в номер по первому требованию. Еду готовит на местной кухне, И она значительно отличается от той, что подают в столовой. Поскольку поблизости не было магазинов или кафе, Анна согласилась оплатить эту услугу. Для проживания она, разумеется, выбрала люкс, самый роскошный из того, что было здесь представлено. Пока мы распаковывали багаж и спешно приводили себя в порядок, нам прямо в номер подали легкий, но питательный завтрак, который состоял из свежих персиков, тостов с маслом и джемом, омлета и кофе со сливками. Завтрак пришелся очень вовремя. После практически бессонной ночи и долгой дороги подкрепить силы не мешало. К нашему удивлению, в регистратуре уже были осведомлены о нашем прибытии. Оставалось лишь гадать, охранник постарался или менеджер гостиницы. Вероятно, здесь каждый вновь прибывший был на счету и, как следствие, на виду. И это для нас... Одновременно было и хорошо, и плохо. Здесь наши противники, когда доберутся до поместья, будут как на ладони. Но и нам самим стоит соблюдать повышенную осторожность и усилить конспирацию, чтобы не привлекать лишнего внимания. Не стану описывать долгий прием у местного специалиста, а говорю столько, что на саму беседу, а также на улаживание различных формальностей и заполнение бланков ушло довольно много времени. Как я и ожидала, несмотря на запись, наличие очереди и отсутствие в ней свободных мест, доктор Соболев настоятельно рекомендовал нам пожить пару дней в их гостинице, отдохнуть, немного осмотреться, почитать рекламные буклеты их клиники и поразмыслить в ожидании момента, когда появится свободное окно для приема у репродуктолога. Он проведет первичный опрос, изучит анамнез, Конечно, на первый прием уже нужно было привести с собой готовые анализы и исследования, но это не беда. В их клинике имеется отличная лаборатория. И все, что сочтет нужным назначить врач, они смогут сделать и здесь. И только потом, после получения результатов диагностики, врач разработает индивидуальный план дальнейшего лечения. Слушая мягкий, приятный и какой-то боюкающий голос доктора, мы с Анной дружно кивали, радуясь, что все устроилось наилучшим образом и надеясь, что мы сможем уладить все свои дела и убраться отсюда во освояси, прежде чем придется зайти слишком далеко и заняться анализами, исследованиями, анамнезами и прочей сейчас совершенно ненужной ерундой. После приема у врача мы с Анной собирались немного пройтись, чтобы слегка осмотреться начать приучать местную публику к тому, что мы предпочитаем много и подолгу гулять на свежем воздухе, во избежание лишних вопросов и различных подозрений. Но перед прогулкой решили заскочить в номер, чтобы переодеться в более удобную одежду. И неожиданно для себя улеглись спать. Сначала Анна стала уверять, что немного поспать нам просто необходимо. После ночного переполоха а также долгой дороге, организму нужен небольшой отдых. И что мы приляжем ненадолго, буквально на часок, и все прекрасно успеем сделать. Впереди практически целый день совершенно свободного времени. Я выслушала доводы подопечной и не стала спорить. Откровенно говоря, сейчас я предпочла бы немного взбодриться кофе или зеленым чаем и произвести небольшую разведку. Сделать привязку к местности, осмотреться а потом уже отдыхать, все обдумывать и строить дальнейшие планы. Но на споры не было сил. Видимо, сказывались восемь часов за рулем после бессонной ночи и беспокойного дня. Я только более внимательно, чем в первый раз, осмотрела помещение нашего временного жилища. Укрепила двери. На всякий случай оставила открытый дверь между моей комнатой и спальней Анны. Прямо в одежде и поверх покрывала улеглась на постель и мгновенно погрузилась в крепкий сон без сновидений. В дверь настойчиво стучали. Я приоткрыла глаза, поднялась с постели и стрелой метнулась в гостиную. «Кто там?» — негромко поинтересовалась я, краем глаза заметив, как в своей постели беспокойно завозилась Анна. «Простите, что тревожу вас!» — раздался из-за двери приятный женский голос. «Но вы и так пропустили сегодня обед!» Вернее, его заменили импровизированным завтраком. И уже много времени, а вы не отзываетесь. И я рискнула сама предложить вам полдник. Погодите секундочку, мне нужно одеться. Пока мы с девушкой обменивались фразами, я, стараясь не шуметь, разобрала свою баррикаду у двери, открыла замок и отворила ее. «Добрый день!» У порога стояла миниатюрная блондинка в сером платье с белым воротничком и в белом кружевном переднике. Рукой девушка придерживала столик на колесиках, на котором была сервирована какая-то еда. Я мгновенно почувствовала голод. «Добрый день. Не подскажете, который сейчас примерно час?» «Уже почти четыре. Простите, что разбудила. Вы, наверное, очень устали с дороги». «Мы не первый день в пути, так что да, очень». «Но все равно спасибо. Нам давно пора поесть и немного прогуляться на свежем воздухе, чтобы подышать. Еще немного и будет чувствоваться долгая нехватка кислорода». Болтая, я посторонилась, чтобы девушка со столиком смогла попасть в комнату. Она закатила его и оставила перед мягким диванчиком в гостиной. «Чего-чего, а свежего воздуха у нас здесь сколько пожелаешь? Поместье окружено лесом». Да и дальше поля начинаются лишь только с одной стороны и тянутся до деревни, которая до революции принадлежала князьям каким-то. А вокруг леса, дуб, сосна, ель. Так что воздух, как у нас говорят, просто пить можно. Здесь бы санаторий устроить, да с ценами умеренными, чтобы люди могли приезжать здоровье поправлять. Но сделали клинику. Так, наверное, доход больше. «Очевидно», — кивнула я. Но это здание ведь не новое. Сразу видно по стилю архитектуры, ширине стен и прочему. Да, раньше здесь была богадельня, а до этого приют для детей. А еще раньше, до революции, здесь было княжеское поместье. Странно, что здание уцелело, ведь столько лет прошло. Раньше строили добротно, прямо-таки на века. И мне бабушка рассказывала, она знала от своих родителей. Того князя очень уважали. Любили даже, за доброту и справедливость. Так что, когда он бежал после переворота, поместье покинув, дом не стали грабить и крушить, как в других местах бывало. Даже долго думали, что он скоро назад вернется. «А куда он уехал?» — небрежно бросила я. «Понятия не имею, и бабушка ничего об этом не говорила. А, да, предполагала, что князь за границу отбыл вместе с женой и детьми. Тогда понятно». «Да, а потом бабушка говорила, что подъехали к дому грузовики и все имущество, включая мебель, вывезли. Затем здание пустовало и чуть было не начало разрушаться без ухода. И тогда власти решили устроить здесь приют. Детишек навезли, видимо-невидимо. Так они тут и жили. В лесу дрова заготавливали, летом ягоды, грибы собирали». И совершали набеги на колхозные поля и крестьянские огороды? Не без того, наверное. Но бабушка говорила, что детишек за это строго наказывали. И крестьяне, хоть и были недовольны, многое понимали. Расти на казенных харчах, говорят, трудное испытание. Ты так много об этом знаешь? Ага. Я ведь родилась и выросла в той самой деревне. А бабуля в молодости здесь костелянша работала, уже при богодельне. А до того мать ее в приюте подрабатывала. Так что наша семья была практически в гуще событий. «А теперь здесь трудишься ты», — улыбнулась я. «Подрабатываю», — кивнула девушка. «Учусь на заочном, а работа посменная. Так что очень удобно. Меня, кстати, Катя зовут». Я буду вашей горничной убирать, менять постель, приносить еду и уносить тарелки. Вы только снабдите меня графиком питания. Меня зовут Евгения, а мою подругу Анна. И я совершенно не в курсе, что такое график питания. Еду подают четыре раза в день. Завтрак, обед, полдник и ужин. Здесь все стандартно. А вот меню может значительно отличаться в зависимости от медицинских предписаний или диеты. Также может отличаться график подачи из-за времени проведения процедур. «Понимаю», — кивнула я. «Мы с Анной предпочитаем простую, питательную и здоровую пищу, что до графика его пока нет. Мы пару дней будем просто ждать приема, отдыхать до да по лесу прогуливаться. Может быть, съездим в Калугу, город посмотрим. Он ведь недалеко?» «Да, минут 20-30 езды по трассе», — кивнула она. И потом деловито добавила. «Тогда график пока стандартный будет?» «Да, конечно. Думаю, нас устроит». «Хорошо. По нему полдник подается в это время. Ужин в семь. Завтрак и обед в восемь тридцать и одиннадцать тридцать, соответственно. За посудой я зайду минут через сорок. Полагаю, мы к тому времени уйдем на прогулку». «Не беда. У горничных имеется универсальный ключ». «Да, конечно. А что здесь можно посмотреть интересного, не подскажешь?» Катерина ненадолго задумалась, а потом пожала плечами. В нашей деревне нет ничего примечательного. Несколько улиц, продуктовый магазинчик да старый клуб. Кроме того, идти туда далековато. Здание поместья и прилегающая территория, конечно, очень любопытны, особенно с точки зрения истории и архитектуры. И по территории погулять, конечно, можно. А по отделениям вряд ли получится, не позволят. Сами понимаете, стерильность и конфиденциальность и все такое прочее. Вы можете еще погулять по лесу, только слишком сильно не углубляйтесь, чтобы не заблудиться. И воздух там замечательный, но больше права нет ничего интересного. Разве что вы любите ягоды собирать. Для грибов рановато еще, и дождей хороших не было. Пока девушка говорила, с кровати встала и вышла к нам заспанная Анна. Она кивком приветствовала горничную и с улыбкой слушала рассказ. «Да, грибы мы собирать не умеем», — усмехнулась я. «А вот гулять очень любим и подолгу, правда, Анна?» «Разумеется», — кивнула она, улыбнувшись. «Я слышала часть вашего разговора. Катюша, скажи, а какие отделения имеются в этой больнице? Здесь занимаются репродуктивной медициной». Есть родильные отделения, но частные роды в нашей стране еще пока редкость, поэтому пациенток там обычно немного. А потом еще глазное отделение. У нас коррекцию зрения очень хорошо делают. Специалисты трудятся самые известные в стране. И кроме того, имеется отделение пластической хирургии. «Да, эти направления должны приносить неплохой доход». «Наверное», – пожала плечами Катерина. Мы обменялись еще парочкой фраз с общительной девушкой, после чего горничная резво упорхнула, ссылаясь на неотложные дела. А мы с Анной сели к столу, чтобы перекусить. «Мы проспали гораздо дольше, чем планировалось», заявила я, приподнимая крышки. На столе стояли тарелки с холодными сэндвичами, творожной запеканкой, креманки со сметаной и джемом. В большом чайнике был заварен чай. «Хорошо, что эта девочка нас разбудила». «Это точно. Я голодная, словно волк», — прокомментировала Анна, откусывая кусок бутерброда и запивая его большим глотком чая. «О, менеджер была права, готовит тут довольно прилично». «Да, очень даже ничего», — согласилась я, энергично пережевывая пищу. «Нам обязательно нужно пройтись сегодня. И времени остается не так уж и много до темноты». «Хорошо. Как только перекусим, сразу выйдем». Пойдем прямо на север, где, согласно инструкции предка, и располагается колодец? Попытаемся найти его немедля? Сначала осмотримся, прогуляемся по территории поместья, то есть клиники. Не то со стороны будет странно смотреться, если мы выскочим из гостиницы и сразу сиганем в лес, словно зайцы. Потом пойдем, к примеру, в западном направлении, а когда немного углубимся в лес, свернем на север. Хорошо, значит, так и сделаем. «О, замечательная запеканка! Нежная и пышная!» «Ты права, пожалуй, запеканка высший класс!» Анна полила свой кусочек сметаной и джемом, перемешала все, поддела ложечкой небольшой кусочек, отправила в рот и прикрыла, глаза пережевывая. м м, -м Это просто замечательно!» «Ага, и чаем запивай», — посоветовала я. «Проспали больше половины дня». Это поможет предотвратить обезвоживание. «Знаешь, Жень, что я подумала?» Анна послушно кивнула, протягивая руку к чашке с чаем. «Любопытно. Ты могла придумать, что я собираюсь стать пациенткой отделения пластической хирургии. Губки, например, качнуть хочу. Гламурненькие такие, пышные, как два вареника?» — хихикнула я. «Ну нет, дорогая, без фанатизма», — немедленно рассмеялась женщина. Но все же это гораздо респектабельнее звучит, чем наша легенда, не находишь? Может быть и так. Только сначала я увидела ту самую вывеску. Значит, это судьба, и не ходить тебе, дорогая подруга, с огромными губищами. Да уж, а еще некоторые грудь делают. Я окинула ее долгим, внимательным взглядом. Нет, с этим у тебя все в порядке, так что, пожалуй, не стоит. «Да, Женечка, в твоих лице и фигуре я тоже не стала бы ничего менять. А мне похудеть немного не мешало бы». «О, знаю! Липосакция! Вот она, наша упущенная возможность!» «Тебе об этом не расскажет ни один врач. Но липосакция — болезненная процедура с непредсказуемым результатом. Кроме того, со временем обратимая» и Если не в том же самом месте, где убрали лишний жирок, то в другом, но она снова нарастет. Иногда отложение появляется в совершенно неожиданных местах, но организм всегда найдет необходимую ему лазейку. А выглядит это в конечном итоге совершенно безобразно. И несчастная пациентка снова бежит за помощью к пластическому хирургу? Да, так это и происходит. А я думаю, тебе лучше продолжить начатые занятия спортом. И со временем, возможно, немного скорректировать диету. Не так уж сильно, ешь ты немного. Стоит только потребление углеводов сократить и не слишком увлекаться пирожными и конфетками. Потом добавить курс массажа и плавания. И ты сама не заметишь, как все встанет на свои места. Где нужно, подтянется, а где требуется, подкачается. Кроме того, спорт – это хорошая осанка, отличное самочувствие и, как это ни странно прозвучит, хорошее настроение. И если ты успешно продолжишь начатые уроки по самообороне, еще и умение постоять за себя в критической ситуации. Звучит и правда заманчиво. Но ты забыла добавить, что это еще и сила воли плюс постоянный контроль. А ты давно занимаешься спортом? С самого детства, сколько себя помню, искренне ответила я. Но мой случай сложный, папа-генерал который всегда мечтал о сыне. Так что бег, верховую езду и стрельбу я освоила практически одновременно с ходьбой. — Быть того не может. — Честное слово, не вру. — Женька, то да ты настоящая амазонка. Один подопечный меня настойчиво называл Валькирией. — Здорово. Это прозвище тебе тоже вполне подходит. — Конечно. Сначала я задумывалась над тем, чтобы сменить револьвер на копье. А теперь полагаю, что и меч вполне подойдет. Жалко, что разрешение на такое оружие не выдадут. Да, наверное, это было бы проблематично. Если наши органы и не изобрели бюрократию, то усовершенствовали. Можешь мне поверить на слово, — кивнула я. Ох, это очень жаль. Так, смеясь и подшучивая, мы закончили трапезу, переоделись и вышли на прогулку.